Лесли Уинтер жил в шипле один. Он обожал свой дом, и в то же время его парк граничил с тремя принадлежащими ему шахтами. Он всегда был человеком широкими взглядами, а поэтому чуть ли не сам настоял, чтобы шахтеры ходили через его парк. Ведь, в конце концов, разве не шахтеры сделали его состоятельным? Когда он видел в ватаги неказистых невзрачных шахтеров, слоняющихся возле его декоративных прудов, но не в той половине парка, которая была исключительно его частной собственностью. Туда шахтеры не допускались. Он говорил, возможно, шахтеры не столь декоративны, как косули, но выгоды от них вон стократ больше. Но все это относилось ко второй, золотой, в денежном смысле, половине правления королевы Виктории. Шахтеры тогда были еще славными работящими парнями. Когда Уинтер произнес свою сентенцию о шахтерах и косулях, в разговоре с гостившим у него тогдашним принцем Уэльским, как бы полуоправдываясь перед ним, тот ответил ему своим несколько гортанным голосом, «Вы совершенно правы. Если бы под Сандринхэмом вдруг обнаружился уголь, я тотчас бы вырыл на лужайках шахту и считал бы ее лучшим украшением ландшафтной архитектуры. Я с готовностью поменял бы своих косуль на шахтеров ну, хотя бы по несколько человек за каждую. Я слышал, у вас здесь на шахтах отличный народ». Все это, конечно, звучало эффектно, но принц, скорее всего, несколько преувеличивал привлекательность денег и, благоиндустриализации. индустриализации. Принц Уэльский стал впоследствии королем. Потом король этот умер, и сейчас правил другой король, чьим основным занятием является, по-видимому, открытие бесплатных столовых для бедных. Что касается славных работящих парней, то их вокруг Шиплихола становилось все больше и больше. Новые шахтерские поселения подступали к парку все ближе, и сквайр все отчетливее ощущал исходящую оттуда скрытую, молчаливую враждебность. В прежние времена он чувствовал себя полновластным правителем принадлежащих ему владений и абсолютным, но заботливым и великодушным господином своих шахтеров. Теперь же ему начинало казаться, что в рабочих постепенно вселяется какой-то иной, новый дух, а его самого потихоньку оттесняют в сторону. Он все больше чувствовал свою непричастность к тому, что происходит вокруг Шипли-Холла. В этом не было ни малейших сомнений. У шахт и у производства в целом появилась своя собственная воля, противостоящая воле их хозяина-джентльмена, и шахтеры были неотъемлемой ее частью. Не считаться с этой волей уже было нельзя. Она грозила вытеснить его и из занимаемой им ниши в жизни, и из самой жизни. Но Сквайр Уинтер был старым солдатом и противостоял этому, насколько мог. Правда, его больше не тянуло гулять после обеда в парке. Он все больше превращался в затворника. Как-то он вышел проводить конни до ворот парка с непокрытой головой, в лакированных туфлях, в лиловых шелковых носках, и все время, пока они шли, оживленно ей что-то рассказывал в своей старомодной великосветской с многочисленными гм и мда манере. Но когда они проходили мимо стоявших маленькими группками шахтеров, молча таращившихся на них и даже не пытавшихся проявить какие-то знаки уважения к своему хозяину, конь не увидела, как этот элегантный, благовоспитанный старый джентльмен поморщился и слегка вздрогнул, как вздрагивает грациозная антилопа в клетке, поймав на себе чей-то вульгарный взгляд. Шахтеры не проявляли к нему личной враждебности, отнюдь нет но в них вселился какой-то холодный дух, отталкивавший его от них. А где-то в недрах их душ таилось глубокое недовольство. Они вкалывали на него. Сознавая свою неприглядность, уродливость своего существования, они негодовали против его элегантной, комфортной, великосветской жизни. Да кто он такой, в конце концов? Они негодовали против разницы между ними и Сквайром. А он... Старый честный солдат не мог не признавать в глубине своей английской души, что их негодование справедливо. Он и сам испытывал неловкость от того, что пользуется всеми своими привилегиями. И все же он представлял систему и не мог допустить, чтобы его сбросили со счетов.